Глава 56. Я никогда с подобным не сталкивалась. Бывшие девушки, действующие подружки все это обходило меня стороной, да и серьезных отношений не заводила. Отец следил за мной как цербер, но я не рыпалась, не имела никому достаточного интереса, чтобы противиться отцу. А в итоге оказалась проданной кавказцу с сомнительной репутацией. Если тебя что-то не устраивает, обратись к нему. самоуверенно отвечаю, пытаясь убрать ее костлявую руку от двери. Я его невеста, а не одноразовая. Я-то рассчитывала услышать о нем какую-то сплетню, а не глупые угрозы. Дурочка! девушка обреченно качает головой, явно усомнившись в моих умственных способностях. Ты хоть понимаешь, с кем ты связалась. Где твои родители ребенок? Что-то в ее лице меняется? Пустота, которую я наблюдала в начале вечера, пропала. Неужели она такая хорошая актриса? Я всматриваюсь в ее глаза и ничего не понимаю. Никакой агрессии от нее не исходит, только страх, контролируемый, но четко читающийся. О чем ты? Уже с куда меньшим гонором задаю вопрос. Я, неконченная идиотка, понимала, что бизнес его и Сабурова не абсолютно легальный. Да и наше знакомство было далеко от того, что разрешено уголовным кодексом. Но все же хотелось знать, о чем она говорит, с кем я имею дело. Он бандит, ты понимаешь? Щелкает пальцами у моего носа, будто пытаясь привести меня в чувство. Ответить, что понимаю, от чего-то не поворачивается язык. О чем ты? Уточняю. Хочу конкретики, а не размытых фраз. Когда ты знакомишься с мужчиной в момент собственной кражи, а он при этом выступает вором, ничего хорошего от него и так не ждешь. Я честно старалась не думать о том способе, которым он зарабатывает деньги, не углубляться далеко в свои думы, притворяясь страусом. Но все же, что она мне сообщит? «Я точно знаю. Он убийца, а еще вполне вероятно, поставщик наркотиков, и его стараниями вербуют девушек в сексуальное рабство». Она смотрит на меня, ожидая, когда эта информация обработается мозгом. Он зарабатывает бабки на том, что опаивает таких же дурочек, как ты, а затем их трахают до смерти. То, что он убийца, я знала и так, став тому свидетелем. Только тогда он убил плохого человека. Разве это не оправдывало его в моих глазах? Конечно. Но все прочее совершенно не укладывается в голове. Правда, вызывает тошноту. «Кто ты?» — тихо спрашиваю. «Ты из полиции?» «Теперь я отчетливо вижу перед собой не просто красивую девушку, и если я права, значит, моего жениха пасут следственные органы». «Неважно, детка. Только не сдавай меня ему. Сама понимаешь, что он может со мной сделать. Просто подумай, нужна тебе вся эта грязь или нет». Смотрю тупо. моргаю и ощущаю, как путы стягивают мою грудную клетку все ту же и ту же, как становится тяжело дышать. Я волонтер в приюте для животных, так кто боится причинить боль даже словом, связалась с человеком, чья деятельность противоречит всем моим жизненным устоям. Вот же фееричная дура ему досталась. А чего я ждала? Как еще можно заработать на этот дворец, в который он меня позвал? В легких зарождается гипервентиляция. Дышать невозможно. Я лежу вдыхаю воздух, но не могу его выпустить. На глаза наворачиваются слезы, а окружающая реальность покрывается мраком. Все вокруг темнеет. Утыкаюсь ладонью в стену рядом с дверью и не сразу понимаю, что у нас в этой комнате стало трое. что ты ей наговорила. Взбешенный голос Якуба доносится, будто откуда-то издалека. Девушка, которая, кажется, была искренней со мной, превращается вновь в капризную куклу, мурлычет, отвечая. «Ничего такого, сладкий». «Пошла вон!» — гаркает на нее Якуб, и я слышу быстрый стук удаляющихся каблучков. Цок-цок-цок. «Аня!» — тихий встревоженный голос мужчины, который предложил стать его женой. «Я пытаюсь унять биение сердца». Чувства внутри разрывают меня на части, хочется выть на Луну. Нет, теперь не только его скрытность стоит между нами, но и правда, которую я предпочла бы не знать. Якуб прижимает меня спиной к своей груди, руками обхватывает за талию. Неожиданное проявление нежности и чувств. И я не рыпаюсь даже. Мне хочется сохранить то тепло, что возникло между нами. Напитаться им, потому что больше я не смогу получить этого наркотика. Дофамина, серотонина и кучу эндорфинов. Я не смогу быть с ним. Как сладко было пребывать в неведении и как горько оказалось услышать правду. «Аня», — вновь повторяет мое имя. В его устах оно звучит словно музыка. Музыка заклинателя змей. Маленьких и безобидных. обхватывает ладонями моё лицо, заглядывает в глаза. Я ощущаю его рваное дыхание, только в его зрачках нет страха, упрямство и одержимость. Он не отступится. Сестра, как всегда, оказалась права. И плевать ему будет на мои объяснения о том, что я не смогу быть таким, как он. Прикусываю кончик языка, чтобы не выложить всё разом. «Что она тебе сказала? Отчего ты стала такой?» «Девушка права. Скажи я правду, ей не поздоровится». Пытаюсь отстраниться. Думать рядом с ним совсем не получается. Но, видя мои потуги, он лишь придвинул меня к двери и прижал к ней своим телом. Должно быть, так и будет пытать меня собой. «Что ты, мудак, и скоро бросишь меня?» Поднимая на него взгляд и понимаю, что приложу все усилия, чтобы эти слова сбылись. Якуба вновь веселят мои слова, будто я для него забавная игрушка, которая постоянно его смешит. «Не дождешься пирожок!»